Обстановка сейчас благоприятная, и он хотел бы расширить свое предприятие. Пора, наконец, ему самому лично посмотреть, как далеко за послевоенный период шагнуло заграничное керамическое производство. Вначале он поедет в Париж. Ему представляется, добавил он, не глядя на нее и осторожно беря ножом кусочек масла, что и Иоганна в настоящий момент могла бы за границей добиться для своего дела большего, чем в Мюнхене. Он слыхал, например, что тайный советник Бихлер в скором времени отправится в Париж. А когда этот фактический правитель Баварии путешествует, к нему легче бывает подступиться. Он предлагает ей, — закончил он, — намазав, наконец, кусочек масла на булочку, — поехать вместе с ним. И умолк, смущенно ожидая ответа. Иоганна, не раздумывая, согласилась. Книга третья. Удовольствие, спорт, игра. Глава первая. Бой быков. Все билеты на кориду, дешевые места на солнце, дорогие в тени, были распроданы чуть ли не за неделю. Люди съехались отовсюду из провинции, чтобы посмотреть утром процессию, а под вечер бой быков. Потому что в программе этой кориды, устроенной, кстати, в пользу такой гуманной организации, как Международный Красный Крест, стояло имя Матадора Мантильи Второго снискавшего славу одного из лучших тореадоров страны и после диктатора самого знаменитого человека в Испании. Художник Грейдерер, знавший по-испански всего несколько слов, в сильном возбуждении пытался завести доверительный разговор со своим соседом. Тот с живостью ему отвечал. Баварец и испанец, толком не понимая друг друга, горячо спорили, размахивая руками, довольные каждый интересом со стороны другого. Для Грейдерера Чрезвычайно восприимчивого к любым народным зрелищам, бой Быков был главным событием его путешествия по Испании, которые он позволил себе, пока его картины еще пользовались успехом. Он был наслышан о крови в споротых лошадиных брюхах и прочих ужасах и теперь ждал полной любопытства и нетерпения. Утренняя процессия произвела на него большое впечатление. Наблюдая мюнхенские процессии в дни праздника тела Христова, он постепенно стал знатоком и ценителем подобных зрелищ и теперь не упускал ни малейшей подробности. Нескончаемой чередой Проплывали мимо него тяжелые, красочные одеяния священнослужителей с варварской роскошью, изукрашенные сверкающими драгоценностями святые, которых несли на носилках скрытые от глаз публики мужчины, чьи равномерные шаги тоже действовали возбуждающие, Расшитые золотом мундиры офицеров и чиновников, хоругви, неиссякаемые сокровища кафедрального собора, помпезные воинские колонны, люди, кони, орудия, и все это шествовало по цветам, густо устилавшим мостовую, под протянувшимися над улицами тентами, надежно защищавшими от жгучего солнца, среди ковров, свисавших с балконов и окон. Художник Грейдерер неотрывно глядел на все это великолепие. Теперь после полудня все эти тысячи участников процессии завладели цирком. Они заполнили белые каменные ряды, уходящие высоко-высоко вослепить на синее небо, перекинули через перила пестрые платки и после ладана, мучеников и утренней святости страстно жаждали увидеть кровь быков. Распоротые лошадиные брюха поддетых на рога и растоптанных людей, громкие голосоразносчиков, предлагавших пиво, сладости, фрукты, программы, веера, скамьи, усеянные рекламными листками, серые с широкими полями касторовые цилиндры, мужчин, напоминающие пироги, праздничные шали женщин, шум ожидания, пот. Вообще возбуждение. Ну вот на арену выступила квадрилья. Стремительно под бравурные звуки оркестра участники кориды промаршировали по арене в своих пестро-расшитых курточках. Затем каждый быстро занял свое место на светлом песке. Вот на арене появляется бык. Его много часов подряд продержали в темном загоне, и теперь, очутившись на залитой ярким светом арене, перед бушующей толпой он замирает, настороженно озираясь, бодает головой ускользающие мулеты...